Глава девятая. Воскресенье. Просто тупой день. Мощный стук в дверь заставил дернуться. Приснилось? Рик распахнул глаза и тут же поежился. Сквозь открытую форточку в комнату пробрался шум дождя и сквозняк, а одеяло упало с дивана еще под утро. Рик помнил этот момент, но поднимать поленился. Он вытянул руку, на ощупь нашел мягкий ком на полу и потянул на себя оставив голыми голени и пятки, закрутился в него и повернулся на другой бок. Ткнулся носом в диванную спинку. Спать. Во сне все неудачи кажутся несущественными. Но тяжелый стук повторился. Рик открыл глаза и уставился на потрепанную диванную обивку. Сон схлынул, уступая место раздражению. Кому и за каким хреном он понадобился? Он не спал полночи, не мог уснуть. То слишком много думал, то лежал без единой мысли в башке и отключился только часа в четыре утра. Он даже не смог заставить себя пойти на освободившуюся любимую кровать. Кровать вызывала воспоминания о том, как он всю неделю пытался выгнать Киру и каким образом она все-таки уехала. Очередная серия ударов ввинчивалась в мозг. Рик резко развернулся и, все так же, удерживая на себе одеяло, уселся на диване. Рядом на полу зазвенел мобильник. Поперек экрана высветился контакт Колин. Черт! Мог бы и раньше догадаться позвонить, идиот! Рик поморщился, медленно поднялся и, двинувшись к выходу по дуге, обошел стопку керамогранитных плиток. На совести этих плиток кровь женщины и разрушенная личная жизнь мужчины и другой женщины. Такой вот дебильный треугольник. Телефон за спиной продолжал звонить. Рик быстро вышел из гостиной, оказался у входной двери и, не глядя в глазок, щелкнул замком. С той стороны, прижимая к уху мобильник, стоял осунувшийся Колин. Под глазами появились круги. Тонкие губы вытянулись в одну линию, а на обычно гладком лице проступила щетина. Наверное, ночка в больнице выдалась так себе. Рик сделал шаг назад, пропуская его внутрь. «Привет». Прохрипел он, даже не попытавшись убрать остатки сна из голоса. Колин как-то заторможенно опустил руку с телефоном: Ты еще спал, прости, надо было заранее договориться. Муж сестры осторожно заглянул в квартиру. Я пришел за вещами. Капитан, очевидность: Конечно, заходи. Ты один. Рик коротко кивнул и на всякий случай сделал еще шаг назад. И чего он топчется? Кира в машине решила не бегать под дождем, тем более в таком состоянии. Колин все таки переступил порог и осторожно прикрыл дверь. Цепка, осмотревшись, остановился, явно не зная, куда себя деть. Сестра вышла за интеллигента. Программист в тонких очках, в отглаженной рубашке с приглаженными волосами. Полная противоположность ее медведеподобному братцу. Рик мотнул головой в сторону спальни и развернулся, чтобы уйти. Чемоданы там. Бросил он, делая шаг к кухне. Кира их вроде бы даже не разбирала. Вытягивала одежду, надевала и снова складывала. «Но ты проверь». «Знаю, она сказала». «А телефон?» Послышалась за спиной. «О, да, телефон. Точнее, то, что от него осталось». Ему крышка. Рик обернулся через плечо. Колин хмыкнул. «Знаю. На его тонких губах заиграло что-то вроде улыбки. Похоже, его эта ситуация радует. Мы сейчас поедем за новым. Нужна только симка». «Я все собрал, лежит здесь, на подоконнике». Рик отвернулся и скрылся в дверном проеме. Шаги Колина растворились в спальне. Придерживая на груди одеяло, Рик включил чайник, подобрался с сковороды недоеденный стручок фасоли и забросил в рот. Привалившись спиной к холодильнику, хмуро уставился на остатки мобильника Киры. Симка блеснула на свету. Та самая, на поиске которой вчера ушло полчаса, бесполезно потраченные полчаса. Во время поиска Риск еще надеялся, что вставит симку в свой телефон и дозвонится до Америки. Ползал по полу, заглядывал во все щели и проклинал женскую горячность. Черный список, мать его. Еще ни разу Рик не оказывался в чьем-то черном списке. Даже у бывшей, хотя их отношения закончились совсем не на дружеской ноте и с кучей претензий с ее стороны. Зато девчонка, знакомство с которой продлилось неделю, хорошо владеет навыком выбрасывать людей из жизни за малейший проступок. Ладно, проступок оказался достаточно крупным. Крупнее ее собственного побега со свидания. Он заслужил подзатыльник. Но никак не пинок под зад. Рик поморщился и помассировал веки. Вчера симка нашлась, но про пин-код он не думал ровно до момента, пока на экране не высветилась строка ввода. Идиотский пин. Вечно Кира перестраховывается. Примерно в тот момент стало ясно, что все тлен, и пришло время сдаться. Хотя бы поспать и восстановить работу мозга. Но не звонить же среди ночи в больницу Кире. И теперь с этим снова надо что-то делать. Чайник закипел и отключился. Рик встрепенулся, сорвал с сушилки пустую чашку и всыпал заварку. Со стороны спальни послышались шаги, но он не обернулся. Шустрый Колин. Быстро справился. «Ты был прав, она развесила только пару костюмов», прозвучало за спиной. Рик залил заварку кипятком и посмотрел через плечо. Муж сестры стоял в проеме двери, держа в руках два больших чемодана. Каникулы закончились. «Как она там?» Рик потянулся за сахарницей. Колин хмуро сдвинул брови. В раздрае боится подходить к зеркалам». «Ты же знаешь Киру». «О да, это точно». Рик подхватил чашку и понес ее к столу. Так вы помирились? Поставив ее на столешницу, он поправил на себе одеяло и плюхнулся на стол. Колин опустил на пол чемоданы. Ага. Он двинулся к подоконнику. Еще, конечно, многое нужно обсудить, но мы будем пытаться. Рик машинально кивнул. Вот и замечательно. Давно пора. Надеюсь, в этот раз ты ее не разочаруешь, пробормотал он. Я попытаюсь. Колин сгреб с подоконника две половинки мобильника. Мы оба попытаемся. Он спрятал в карман сим-карту. Какой тонкий намек. Рик сильнее, чем нужно, сжал пальцами чайную ложечку и застучал ею по стенкам чашки. Но лезть в чужую личную жизнь не стоит, если об этом не просит. Раз Кира возвращается домой, значит, у них там правда наметился прогресс. Колин тем временем остановился посреди кухни, цепко осмотрелся, будто выискивая что-то, и похлопал себя по карманам джинсов. «Ладно, я побежал». Его серьезный взгляд остановился на Рике звони если найдешь еще какие-то вещи киры ага Рик приложился к чашке и сделал осторожный глоток и муж сестры схватившись за чемоданы потащил их к выходу ну все последнее напоминание об этой неделе сейчас скроется за дверью и все вернется к тому как было одиночество разгромленная квартира холостяцкая жизнь никакой женщины за стенкой никакой женщины в мобильнике Рик встрепенулся перед глазами, будто пронеслась вспышка. Мобильник. «Колин!» Толкнув в столешницу, Рик вскочил со стула и бросился к двери. Чай расплескался бурой лужей. Да и плевать. Колин остановился на полпути к выходу. «Что? Дашь позвонить?» Рик постарался убрать из голоса лихорадочной нотки. «У меня какие-то проблемы со связью». Сердце загромыхало от внезапного рывка. Уши заложило. «Боже, как не выглядеть припадочным!» Однако Колин даже не изменился в лице. «Да, конечно». Он сунул руку в карман куртки, достал телефон и без лишних слов протянул Рику. И почему раньше не пришло в голову? Рик схватил мобильник и по памяти настучал на экране цифры. Да, после вчерашнего вечера он запомнил этот номер. Понадобилось всего-то сделать хреновую тучу бесполезных звонков. Он прижал мобильник к уху и сильнее сцепил концы одеяла. Нервно переступил с одной босой ноги на другую. В динамике долго шло соединение, и... Механический голос сообщил, что абонент недоступен. «Да ладно, мать твою!» Рик лихорадочно сбросил вызов и возобновил его. Колин дернул уголком губ, но ничего не сказал. В динамике установилась тишина, пошло соединение, секунда, две. Абонент недоступен. Да она издевается. Рик плотно сжал губы, повторил звонок и уставился под ноги в ожидании. Глаза застелила пелена. Пульс в ушах перекрыл посторонние звуки. Она не могла просто отключить все нахрен. Не могла. «Слушай, Эрик, сквозь пелену прорвался голос Колина. Там Кира в машине». Рик вскинул голову. Ей бы прилечь. Муж сестры смотрел на него уже с явным беспокойством. «И не за него, Рика. Да, ведь есть еще Кира, и ей действительно лучше уложить разбитую голову на подушку». А вызов снова закончился ничем. В душе вспыхнул огонек раздражения. Маленький, но тут же начал расти. «Держи». Рик решительно заблокировал и вернул мобильник. «Спасибо». «Да не за что». Колин пожал плечами и забрал телефон. Он снова подхватил чемоданы, локтем открыл дверь и с трудом вывалился на лестничную клетку. Рик хмуро посмотрел ему вслед. Раздражение глубоко внутри смешалось с разочарованием и потерей. Этот огненный коктейль стал медленно гореть и подниматься все выше. А что Рик, собственно, потерял? Последнюю возможность дозвониться. Что за глупость? Ничего ведь не было, а значит, и терять нечего. Ну, пока. Колин кивнул на прощание и толкнул дверь. Та плавно закрылась. Только сейчас Рик сдвинулся с места и щелкнул замком. В воображении всплыло теперь уже знакомое лицо. Пусть и только часть его, не скрытая подушкой. Огромные карие глаза, веснушки, красные губы, бант на темных волосах. Да нет, все-таки чувство потери ни с чем не спутать. На ну, черт возьми, какого все-таки хрена, За что? Рик двинулся к гостиной, пнул валяющуюся под ногами малярную кисть и та со стуком врезалась в стену. Остановившись на пороге, нашел взглядом на полу свой мобильник, бездумно уставился на него, и вся неделя пронеслась перед глазами. На зубах будто хрустнуло стекло, Ведь Америка тоже его бросила совсем недавно, причем очень схожим образом, но он дал ей шанс. Так какого чёрта происходит? Какого чёрта его самого оставили без шанса? Полночи пытаться дозвониться, ползать в поисках Симки, звонить еще и еще и утыкаться в глухую стену, а ведь они еще даже не пара, мать ее. И очевидно, пары теперь не станут. Рик сбросил с плеч одеяло, швырнул на диван и подобрал с пола штаны, все те же вчерашние. Да и хрен с ними. Он рванулся к стене, наклонился, подцепил снизу обои и дернул вверх. Половина полосы оторвалась и осталась в руке. Прекрасно. Нет так нет. Пора заняться собой и своими делами. Биться в запертую дверь бесполезно. Точнее, это даже не дверь. Это ворота крепости с орвом. И Рик находится по другую его сторону. Обида затопила его. Он подобрал с пола шпатель и с силой поддел полосу обоев вместе отрыва. Та поддалась, он зацепил ее пальцами и сорвал еще кусок. Не полегчало, но треск бумаги пощекотал нервы и принес кратковременное чувство удовлетворения. Ремонт — это прекрасно. Можно выместить всю обиду и злость, вернуть себе чувство гордости и не бросаться при этом на окружающих.